Валялся на кровати, заснуть не мог. Лезли в голову соображения о том, что случилось в Журинском замке, и зачем он, Кавригин, понадобился острицову в деле, какое Острецов мог уладить сам. Разыграно ли было представление со звуковыми эффектами, или же Острецов и впрямь уверил себя в том, что в камнях замка страдает Хмелева, неизвестно кем туда определенная. Но все-таки, зачем Острецову он-то, ковригин Проверить, не причастен ли к некоему заговору злыдни и не подскажет ли оговоркой или действием каким, где нынче прячется Хмелева и что затевает? И еще. Даже если ситуация с Хмелевой, Острецову была ясна, с помощью ковригина его якобы способностей и тетрадок его отца, можно было разузнать о тайнах дворца нечто такое, что мучило Острецова и казалось ему чрезвычайно важным, но будто не подлежало открытию. Или снятие печати. И вот теперь видно, открылось. Кавригин вспоминал, как загорелись глаза опечаленного было Острецова, «Преизвестие о чуть ли не бунте Питтсбурга, пожелавшего не уходить с места, где нутро его почуяло, и от сведений о системе зеркал. Тут, казалось, мгновенно были забыты всякие хмелевы и древесновы. «Вот ведь втемяшилось чудаку», — подумал Кавригин. «Какие печати тайные я могу снять? Но, может, в случае с отцом нечто сошлось» да и то при подсказках его памяти, сюжетов его игр вклады и его чертежи. Тут губы Ковригина снова растянуло зевота, он повернулся лицом к стене и задремал. Разбудили его вспыхнувшая люстра и цока тонких и высоких каблуков. Ковригин поднял голову и увидел над собой Сверидову. «Какие мы невоспитанные!» — заявила свиридова «На чистой свежей постели и в грязных ботинках». «Чего тебе надо?» — то ли испуганно, то ли угрожающе произнес Кавригин. Он посмотрел на ноги. Грязных ботинок на них не было. Ботинки чистые стояли на коврике. Стало быть, свиридова ему приснилось. Он закрыл глаза. «Надо оттрепать тебя за уши!» Крепкие пальцы взяли в полон левое ухо Кавригина и начали, если не крутить его, то хотя бы мять, вызывая протестующее рычание наказуемого. Потом пальцы стали мягкими, нежными и ласково прогулялись по лицу Кавригина. Прогулка эта не отменила рычание Кавригина. Он привстал на локтях, повторил. «Что тебе нужно?» «Это уже грубо» сказала Свиридова, отвела руки от лица Кавлигина. «Я не ожидала от тебя такого к себе отношения». «Хорошо, хоть ты посетила меня нынче не в халате». «Я держала тебя за более интеллигентного человека». Глаза Свиридовой повлажнели. «Поговорила с Дувакином, бросилась в сиништур, а ты...» Замолчала. Не сообщила, почему она бросилась в сиништур, после разговора с Дувакином, и зачем. Произнесла уже строго, деловой женщиной. «Но и как? Спас ты свою Хмелеву?» «Спас!» — прорычал Кавригин. Ему бы успокоиться, оцените и принять ласку рук женщины, а он будто бы оборонялся, ощетинился противотанковыми ежами, понимал, что он не прав, но от этого еще более и более сердился на себя и на женщину, оправдуя себя боязнью уступить ей, ее временной блажи, уверял ее в лицемерии или хотя бы в лицедействии, неизвестно чему сегодня служащим. А потому он в целях самозащиты и рычал на нее. И главное, чего она действительно вломилась к нему, в его самодержавье, а может и в его сон. Из сна-то ее следовало гнать немедленно. Кавригин закрыл глаза. Снова повернулся к стене лицом. «Очень учтиво», — сказала свиридова, но ну и как Хмелева?» «Здорово, бодра, выучила новую роль», — пробормотал Кавригин. «Рада и за тебя, и за нее», — сказала Сверидова. Потом добавила, уже по-домашнему, по, по бабье. «Было опасно, да, Сашенька? Петр Дмитриевич очень беспокоился за тебя. Мол, в опасную затею ты ввязался. Вот я полетела в Синештур. Зачем? Чтобы помочь тебе и уберечь тебя». Этот Петр Дмитриевич балабол он ты и уговорил меня способствовать поискам Хмелевой. И ты зря... Хорошо, произнесла свиридова снова державным голосом. Хорошо. Будем считать, что я приехала по делам. Меня всадили еще в какой-то общественный совет, и я, среди прочего, обязана курировать гастроли театра Верещагина. Слава богу, Хмелева нашлась. Осложнения отпали. Завтра же вернусь в Москву. «Надеюсь, ничто меня здесь не удержит». «Именно «удержит» было произнесено, а не «задержит». И Свиридова явно ожидала теперь слов ковригина «Хмелева не нашлась», — сказал ковригин «То есть как?» «В застенке сидела дебютанка Древесного. Ее и спасли. Если, конечно, ей требовалось спасение». «А где же Хмелева?» полагаю что в москве или где подальше сказал ковригин и сейчас же зевнул ты ее любишь в этом надо разобраться сказал ковригин все еще в намерении позлить женщину мешавшую ему спать понятно сказала свиридова мой приход и попытка поучаствовать в твоей жизни тебе противны ладно «Навязчивость должна быть противной». «Про другое. Ты исходил к напрудной башне Новодевичьего?» Ноги ковригина заерзали по казенному одеялу. «Я ведь обещал Наталье сходить. Но забыл?» «Не было времени», — буркнул ковригин «Ну, конечно. Надо было спасать Хмелеву», — съязвила Сверидова. «Слушай». «Что, муж и жена, что ли, накануне развода?» Взъярился Ковригин и ноги опустил на пол. «Мы с тобой живем в разных измерениях, и будь добра, не лезь в мою душу. В ней сейчас потемки не только для чужих, но и для самого себя. И я устал». «Спасибо», — сказала свиридова «Я так и полагала, что ты и твое измерение мне недоступны» а я еще и в него на наманикюренными когтями. Еще раз прошу извинения или даже прощения. Но зачем они тебе? Главное, что я для тебя никто. Все поняла? И более не вблизи тебя, ни в твоих окрестностях не появлюсь». «Ну и правильно», — сказал ковригин «Посиживаю в своих общественных советах при...» «При ком, в частности» все равно при ком дурак ты ковригин встала свиридова и пошла к двери ковригин совершенно бессмысленным взглядом сопроводил уход свиридовой сообразил только что она была во всем коричневым и юбка чуть выше колен была на ней коричневая и блузка была коричневая белоснежность же рубашки с кружевами жабо как бы принадлежала к светлым волосам звезды театра и кино. При этом полусонное состояние Кавригина все же не помешало его сознанию вобрать в себя тонкость линии италии крутизну бедер уходящей от него женщины. «Но «Ну и проваливай», — сумел выдавить из себя Кавригин. «Слушаюсь, мой повелитель», — было произнесено женщиной в коричневом, И она пропала. Пришлось все же подниматься для круга имеющихся в организме веществ. Найдены были возможности повесить на коридорную сторону двери четырехзнаковой ценности табличку «Отдыхаю, прошу не беспокоить».